Я сомневался даже, слышала ли она крик смока, и решил, что не допущу, чтобы она стала свидетельницей зверств, которые неминуемо должны были последовать за поимкой беглецов. И она устала, и отлично. Пусть спит. На палубе раздались резкие слова команды, послышался топот ног, захлопали рифштерты и призрак лег на другой галс. При внезапном повороте шхуна накренилась. Кресло начало скользить по полу, и я едва успел подхватить задремавшую женщину, чтобы не дать ей свалиться на пол. Она приоткрыла глаза и сонно и недоуменно взглянула на меня. Я повел ее в приготовленную ей каюту. Она еле передвигала ноги и спотыкалась на каждом шагу. Магрич гадко осклабился, когда я выпроводил его из каюты и приказал ему вернуться к своим обязанностям. Он расквитался со мной, расписав охотником, какой прекрасной камеристкой я оказался. «Наша новая пассажирка, когда я вел ее», Тяжело опиралась на мою руку и, кажется, начала засыпать, еще не дойдя до своей каюты. Да, конечно, она спала на ходу и, когда шхуну резко качнула, не устояла на ногах и упала на койку. Потом приподняла голову, улыбнулась и снова погрузилась в сон. Я оставил ее спящей, под двумя толстыми матросскими одеялами. Голова ее покоилась на подушке, которую я взял с койки волка Ларсона. Глава девятнадцатая Поднявшись на палубу, я увидел что призрак догоняет с наветренной стороны знакомую мне парусную шлюпку, идущую против ветра тем же галсом, что и мы, но чуть правее. Вся команда была на палубе. Все ждали, что произойдет, когда Лича Джонсона поднимут на борт. Пробило четыре склянки. Луис пришел на корму сменить рулевого. Воздух был влажен и я заметил, что Луис надел клеенчатую куртку и штаны. «Что нас ожидает на этот раз?» — спросил я его. «Судя по всему, сэр», — отвечал он, — «небольшой шторм с дождичком. Как раз хватит, чтобы промочить нам жабры». «Какая досада, что у нас заметили шлюпку», — сказал я. Большая волна, ударив в нос шхуны, повернула ее примерно на румб, и шлюпка на миг мелькнула между клеверами. Луис перехватил ручки штурвала и, помолчав, сказал, «А мне, думается, они все равно не добрались бы до берега, сэр». «Не добрались бы?» — переспросил я. «Нет, сэр. Видали?» Порыв ветра накренил шхуну и заставил Луиса быстро завертеть штурвал. — Через час начнется такое, — продолжал он, — что им на своей скорлупе не сдобровать. Им еще повезло, что мы подоспели вовремя и можем их подобрать. Волк Ларсен разговаривал на палубе со спасенными моряками, потом поднялся на ют. В его походке больше обычного чувствовалось что-то кошачье, а в глазах вспыхивали холодные огоньки. «Три смайщика и механик», — сказал он вместо приветствия. «Но мы из них сделаем матросов или хотя бы гребцов». «Ну, а как там эта особа?» Не знаю почему, но когда Ларсен заговорил о спасенной женщине, его слова полоснули меня словно ножом. Сознавая, как глупо быть таким сентиментальным, я все же не мог избавиться от тяжелого ощущения и в ответ только пожал плечами. Волк Ларсен протяжно и насмешливо свистнул.